Алексеев и Панин. Философия. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва: Издательство Проспект, 1997 год, 568 страниц. Аннотация. В учебнике представлены основные понятия и принципы философии. Издание предназначено для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой. Во втором издании добавлен раздел «Философия как всеобщий метод» и включено приложение «Философия в условиях тоталитаризма».